Ищейки В недрах большого города человек подчас исчезает внезапно и бесследно, как пламя задутой свечи. И вот уже ключит на помощь сыскную рать, матерых ищеек, следопытов городских лабиринтов, кабинетных сыщиков, этих приверженцев теории и мастеров индукции. Чаще всего человека так больше и не увидит Бывает, что он объявится где-нибудь в шебой или в пустынных дебрях близ терри под экстравагантной фамилией типа Смит и в полном забвении всего, что было до определенного времени, включая счет, присланный от бокалейщика. Бывает, что когда уже спущены водоемы и прочесаны рестораны на случай, если исчезнувший сидит и ждет, когда ему подадут хорошо прожаренную вырезку, Вдруг обнаружится, что он просто переехал в соседний дом. И так был человек, и нет его. Как будто с классной доски стерли нарисованную мелом фигурку. Поистине захватывающий сюжет для всякого драматурга. Не лишён интереса в этой связи случай, который произошел с Мэри Снайдер. Приехал с Запада в город Нью-Йорк средних лет мужчина по фамилии Микс. приехал разыскать сестру миссис Мэри Снайдер, вдову пятидесяти двух лет, которая год назад поселилась в многоквартирном доме одного из густонаселенных районов города. В доме ему сказали, что Мэри Снайдер уже больше месяца как съехала с квартиры, но его ее адреса никто не знал. Выйдя на улицу, мистер Никс обратился к постовому на углу и объяснил, в каком он затруднении. «Мне во что бы то ни стало нужно найти ее», — сказал он. «Сестра очень бедствует, а я недавно нажил приличные деньги на акциях свинцового рудника и хочу, чтобы она разделила со мною богатство». Помещать объявление в газете нет смысла, она неграмотная. Полицейский расправил усы и принял до того глубокомысленный и всемогущий вид, что Миксу почудилось, будто на его небесно-голубой галстук уже капают слезы радости из глаз его сестры Мэри. — Вы вот что, — сказал полицейский, — ступайте на канал Стрит. Да наймитесь ломовым извозчиком на самую большую подводу. В том квартале, что не день, обязательно собьют на мостовой старушку. Возможно, ваша тоже попадет под колеса. А не хотите, тогда надо идти в полицейское управление. Пускай поставят на это дело сыскного агента. В полицейском управлении к Миксу отнеслись, как нельзя, более сочувственно. Был объявлен всеобщий розыск, и по всем полицейским участкам разослали карточки Мэри Снайдер, переснятые из фотографии, которая имелась у брата. Начальник сыскной полиции на Малбери-стрит поручил вести дело агенту малинзу Агент отвел Микса в сторонку. «Случай нехитрый а распутаем в два счета», — сказал он. «Сбрейте баки, положите в карманы побольше хороших сигар, и сегодня в три мы встречаемся в кафе гостиницы «Олдорф».» Микс все исполнил в точности. Малинс ждал его в кафе. За бутылкой вина сыщик расспрашивал его о пропавшей. «Ну так, — сказал Малинс, — Нью-Йорк — город большой, но дело у нас ведется по строгой системе. Найти вашу сестру можно только двумя способами». Испробуем сначала первый. Ей, говорите, 52 года? И три месяца, — сказал Микс. Сыщик повел приезжего в отдел объявления одной из крупнейших газет. Там он написал и дал Миксу прочесть следующее. «Срочно требуется сто хорошеньких девушек для кордебалета новой музыкальной комедии. Обращаться по адресу Бродвей, дом такой-то, с утра до вечера». Микс возмутился. «Моя сестра — бедная, немолодая, работящая женщина», — сказал он. «Не понимаю, как ее можно разыскать с помощью такого объявления». «Да», — сказал сыщик. «Не знаете вы Нью-Йорка, вот в чем штука. Ну ладно, не по душе вам этот метод, можем применить другой». «Уж это будет дело верное, только он вам дороже обойдется». «Насчет расходов не беспокойтесь», — сказал Микс. «Валяйте, применяйте». Агент повел его обратно в Уоллдорф. «Снимите номер на две спальни с гостиной», — распорядился он. «И пошли». Микс повиновался. На четвертом этаже их проводили в роскошно обставленный номер «Люкс». Микс озадаченно огляделся, сыщик опустился в бархатное кресло и вытащил из кармана портсигар. «Забыл вас предупредить, старина», — сказал он. «Надо было договориться, что плата помесячна». Тогда с вас не содрали бы столько. То есть как помесячно, — воскликнул Микс. — Да вы что? — Да просто тут понадобится время. Я же сказал, что этот метод обойдется дороже. Сейчас засядем и будем ждать до весны. Весной выходит новая адресная книга. Очень может быть, что в ней окажется и адрес вашей сестры. Микс поспешил распроститься с агентом. На другой день кто-то посоветовал ему обратиться к знаменитому Шемроку Джонсу, частному нью-йоркскому детективу, который берет баснословно много за услуги, но зато творит сущие чудеса в смысле раскрытия преступлений. Битых два часа дожидался Микс в приемной великого сыщика, пока его, наконец, не пригласили войти. Джонс, облаченный в пурпурный халат, Сидел с журналом в руках за шахматным столиком, инкрустированным слоновой костью, и титаническим напряжением мысли старался разгадать мистическую тайну повести «Они». Нет нужды описывать здесь его одухотворенные аскетические черты, пронзительный взгляд и расценки на каждое сказанное слово. Они слишком хорошо известны. Микс изложил ему задачу. «Если поиски увенчаются успехом, мой гонорар — пятьсот долларов», — сказал Шемрак Джонс. Микс поклонился в знак согласия. «Хорошо, мистер Микс», — сказал Шемрак Джонс в заключении. «Я берусь за ваше дело. Мне всегда было интересно, куда в этом городе пропадают люди. Помню, был год назад один случай, который мне удалось привести к благополучной развязке. Из небольшой квартиры нежданно-негаданно исчезли жильцы, некий Кларк со своим семейством. Два месяца я вел наблюдение за домом, где помещалась квартира, надеясь напасть на ключ к разгадке таймы. Вдруг я обратил внимание, что один молочник и посыльный из бокалений лавки, доставляя свой товар на верхний этаж, идут задом наперед. Это наблюдение навело меня на мысль, И, развивая ее по методу индукции, я сразу установил, где находится исчезнувшее семейство. Кларки переехали в квартиру напротив, на той же площадке, и сменили фамилию на Кралк. Вместе с клиентом шемрок Джонс поехал по прежнему адресу Мэри Снайдер и потребовал, чтобы ему показали комнату, в которой она жила. Туда никто так и не въехал с тех пор. Комнатенка оказалась тесная, обшарпанная, убого обставленная. Микс удрученно присел на колченогий стул, а великий детектив, исча следов пропавшей, принялся осматривать стены, пол, потолок и расхлябанную старую мебель. Не прошло и получаса, как в руках у Джонса оказался набор ничего, казалось бы, незначащих предметов. Дешевенькая черная шляпная булавка, обрывок театральной программы и уголок, оторванный от бумажной карточки, на котором стояло слово «левая», а под ним значилось «б» и «двенадцать». шемрик Джонс облокотился о каминную полку и, подперев рукой подбородок, простоял минут десять с печатью глубокого раздумья на одухотворенном челе. На десятой минуте он встрепенулся и воскликнул. — Вставайте, мистер Микс, загадка решена. Я могу хоть сию минуту показать вам дом, в котором живет ваша сестра. И не бойтесь, что она в стесненных обстоятельствах. Она вполне обеспечена, по крайней мере, в настоящее время. Микс не знал, чего в его душе больше — радости или изумления. — Но как это вам удалось узнать? — спросил он с нескрываемым восхищением. За Джонсом водилась, пожалуй, одна единственная слабость. Он гордился своими необыкновенными профессиональными достижениями в области индукций и не пропускал случая поразить и заворожить слушателей описанием своих методов. «Путем исключения», — сказал Джонс, раскладывая свои находки на маленьком столике. «Я поочередно отметал те части города, куда могла бы переехать миссис Снайдер». Видите шляпную булавку? Она говорит нам, что Бруклин отпадает. Ни одна женщина не сядет в трамвай у Бруклинского моста, не вооружась шляпной булавкой, без которой ей никогда не протиснуться на свободное место. А теперь я докажу вам, что она не могла переехать и в Гарлем. За вот этой дверью вбиты в стену два крючка. На один миссис Снайдер вешала шляпку, на другой — шаль. Присмотритесь, и вы увидите, что от края шали на стенной штукатурке постепенно образовалась грязная полоса. След имеет четкие очертания, а это значит, что шаль была без бахромы. Но судите сами, где это видно, что пожилая женщина с шалью на плечах садилась в гарлемский поезд, а шаль была без бахромы? Как ей тогда зацепиться за вагонную дверцу, и застрять, и не давать войти другим пассажирам. Стало быть, Гарлем тоже отпадает. Таким образом, я прихожу к заключению, что миссис Снайдер переехала куда-то неподалеку. На этом клочке бумаги, оторванном от карточки, мы видим слово «левое», букву «Б» и цифру «12». но ну, мне известно, что в доме «12» по авеню «Б» находится первоклассный пансион, который вашей сестре, предположительно, Никак не посредством. Но тут мне попадается вот этот обрывок театральной программы, весьма, заметьте, своеобразно смятой. О чем же он свидетельствует? Для вас, мистер Микс, скорее всего, ни о чем. Однако для человека, приученного и привыкшего обращать внимание на малейший пустяк, он свидетельствует о многом. Вы говорили, что ваша сестра работает уборщицей, моет полы в кабинетах и коридорах различных учреждений. Давайте предположим, что она устроилась на такую работу в театр. Где мистер Микс чаще всего теряют ценное украшения разумеется, в театре. Взгляните же теперь на этот обрывок программы. Видите, изнутри отпечаталось что-то круглое. В эту бумажку мистер Микс было завернуто кольцо и, возможно, очень дорогое. Миссис Снайдер приходит в театр и за уборкой находит кольцо. Она в торопях отрывает клочок от программы, тщательно заворачивает кольцо и прячет его за пазуху. на завтра она сбывает находку и, располагая теперь какими-то средствами, решает подыскать себе квартиру получше. Когда я дохожу до этого звена в цепи своих рассуждений, дом 12 по авеню Б уже не представляется мне чем-то невероятным. Там-то мы найдем вашу сестрицу, мистер Микс. И Шемрак Джонс завершил свой убедительный монолог улыбкой художника, создавшего очередной шедевр. Микс от восхищения лишился речи. Вдвоем они направились на авеню Б к дому под номером 12. То был старомодный особняк, в каких живут богатые и солидные люди. Такие же дома стояли по сторонам. они позвонили и в ответ на свой вопрос услышали, что никакой миссис Снайдер тут не знают, и вообще за последние полгода в этом доме не появлялось новых жильцов. Когда они вновь очутились на тротуаре, Микс вынул предметы, найденные в комнате его сестры, и повертел их в руках. «Я, конечно, не сыщик», — заметил он, поднося к носу обрывок театральной программы, «но мне лично кажется...» что эту бумажку было завернуто не кольцо, а мятный леденец. Знаете, такой кругленький. А та, на которой адрес, похоже, оторвана от билета в кинематограф. Левая сторона, ряд Б, место 12. Шамбр Джонс поглядел на него отсутствующим взглядом. — По-моему, вам самое лучшее — обратиться к джагинсу сказал он. А кто такой Джагинс, спросил Микс. Это основатель новой современной школы сыскного дела, сказал Джонс. Их методы отличаются от наших? Ну, говорят, Джагинсу удавалось справляться с совершенно головоломными задачами. Я вас отведу к нему. Джагинса, затмившего великих, они застали в конторе. Это был щуплый белобрысый человечек, всецело захваченный чтением одного из добротных бытовых романов Натаниэля готорна великие представители двух различных школ сыска обменялись церемонным рукопожатием и джонс представил джагинсу своего клиента изложите обстоятельства дела сказал джагинс вновь погружаясь в чтение когда микс скончил Величайший из великих закрыл книгу и сказал «Насколько я понял, вашей сестре пятьдесят два года, справа под носом большая бородавка, неимущая вдова, моет полы, чтобы заработать на пропитание, лицом и фигурой чрезвычайно невзрачно». «Точнее не опишешь», — подтвердил Микс. джагинс встал и надел шляпу через пятнадцать минут я вернусь и принесу вам ее новый адрес сказал он шемрок джонс побледнел но все же выдавил из себя усмешку когда указанное время истекло джагинс вернулся держа в руке листок бумаги свою сестру мэри снайдер спокойно объявил он и заглянул в листок «Вы найдете в доме номер 162 по Чилтон-стрит, третий этаж, последняя комната по коридору. Это всего за четыре квартала отсюда», — прибавил он, обращаясь к Миксу. «Может быть, сходите удостовериться, верны ли мои сведения, а после придете обратно? Мистер Джонс, я полагаю, дождется вас». Микс поспешно удалился. через двадцать минут он появился в дверях с сияющим лицом она там вскричал он жива и здорова скажите сколько я вам должен два доллара сказал джагинс когда микс расплатился и ушел шемрок джонс теребя в руках шляпу стал перед джагенсом боюсь что это нескромно с моей стороны сбивчиво забормотал он «но если бы вы были столь любезны «Не согласились бы вы?» «Да чего же», — благодушно сказал джагинс «С удовольствием расскажу, как это делается». «Помните вы приметы, миссис Снайдер? Тогда скажите, мыслимое ли дело, чтобы подобная особа не заказала в рассрочку увеличенную пастельную копию своей фотографии?» «Самая большая мастерская в Америке по этой части помещается как раз за углом. Я туда зашел и списал ее адрес, Из книги заказов. Вот и все.